Содержание. От автора-составителя. Паула Волкова «Ностос». Глава первая. Предание, быль, родословие Тарковских или родословное как миф. Глава вторая. На берегах Ингулы. Глава третья. Первый щипковский переулок, дом 26, квартира 2. Глава Стать самим собой. Глава пятая. Архивы и документы. Андрей Тарковский. Я стремлюсь к максимальной правдивости. Андрей Тарковский. Литературно-экранный образ. Андрей Тарковский. О себе для целей личности высоких. Дело об Андрее. Глава шестая. Воспоминания статьи. Ирма Рауш-Тарковская, фрагмент интервью, Андрей Битов об Андрее Тарковском, Марк разовский летняя ночь, Швеция, Михаил Ромадин, сон Андрея, Павла Волкова, над заревом могил заря, Григорий Померанец, у дверей замка, Павла Волкова, по ком звонит колокол, Александр Мишарин, а другие соавтори, Зеркало. Поэма без героя. Александр Мишарин, Андрей Тарковский. Зеркало. Киносценарий. Тонина Гуэрра. Могила Тарковского. Конец содержания.